На нем по-прежнему не было ни царапинки, нигде ни пятнышка от масла. И он явно умудрялся в полете уворачиваться от машкары, остатки которые мне приходилось стирать с лобового стекла каждый час. Когда мы прекратили полеты, небо уже стало фиолетовым. А к тому времени, когда я разжег жестяную печку, уложив на сухие кукурузные стебли брикеты древесного угля, совсем стемнело. Исполохи огня отражались в наших самолетах, стоявших поблизости, выхватывая из мрака золотистую солому. Мои карманы были набиты деньгами. Наступал один из самых приятных моментов. Я вытащил бумажки и сосчитал, не особо стараясь их расправлять. Всего набралось сто сорок семь долларов. Я начал считать в уме, что дается мне с великим трудом. На, это будет... это будет... — Так, четыре два в уме сегодня было сорок девять полетов. Дон, я и флит заработали больше сотни, а ты, должно быть, огреб больше двух. Ты ведь все больше подвы катал. — Все больше, — повторила. — Кстати, о том учителе, которого ты ищешь, — начал он. — Я не ищу никакого такого учителя, — перебил я. — Я считаю денежки. Мне этого хватит на целую неделю, хоть и дождь зарядит. Мне не страшно. Он посмотрел на меня и улыбнулся. — Когда ты вдоволь накупаешься в своих деньгах, — сказал он, — не забудь передать мне рагу. Глава третья Необозримая толпа людей Закручиваясь водоворотом, бурлило вокруг одного человека, стоящего в самом центре. Вдруг люди превратились в океан, готовый поглотить этого человека. Но вместо того, чтобы утонуть, он, насвистывая, пошел прямо по этому океану и исчез. Вместо океанской глади вдруг появилось свежескошенное поле, аэроплан Тревел Air 4000 сияющий белой и золотой краской, приземлился на этой траве. Из кабины вылез пилот и повесил на бок самолета объявление «Катаю пассажиров! Свершите прогулку в небо! Всего за три доллара!» Когда я пробудился от этого сна, было уже три часа. Я помнил его во всех деталях и почему-то от этого был счастлив. Открыв глаза, я увидел стоявший рядом с флитом большой биплан Тревел Эйр, омытый лунным светом. Шимода сидел на спальном мешке, привалившись спиной к левому колесу своего самолета, в той же позе, что и при первой нашей встрече. Не то чтобы я мог его ясно видеть, просто знал, что он был там. — Ну как, Ричард? — тихо сказал он в темноте. — Теперь тебе понятно, что же происходит? «Когда это теперь? Что происходит?» — спросил я с просонок. Я по-прежнему все помнил и решил не удивляться, что он не спал. «Твой сон. Парень, толпы и самолет», — объяснил он терпеливо. «Ты интересовался моим прошлым. Теперь ты знаешь вполне достаточно». Об этом писали в газетах. «Дональд Шимуда. Тот самый, которого начинали называть механик-мессия, американский авиатор» который в один прекрасный момент исчез на глазах у двадцати пяти тысяч очевидцев. Я вспомнил, что читал эту историю. Попалась мне на глаза, потому что занимала первую страницу местной газетки какого-то городка в штате Огайо. Дональд Шимода к вашим услугам сказал. Теперь ты знаешь, и не ломай больше себе голову на эту тему. Спи давай. Но прежде чем заснуть, я еще долго думал об этом. Тебе можно? Я не думал. Если у тебя такое предназначение — быть мессией, так ты вроде должен спасти мир, или... Нет, я не знал, что мессия может вот так все бросить и уйти. Я сидел верхом на обтекателе моего биплана и вслух размышлял о новом друге. Дон, брось мне, пожалуйста, ключ на шестнадцать. Он покопался в ящике с инструментом, нашел его и кинул мне. Как и все другие инструменты тем утром, брошенный ключ замедлил свой полет, а потом и вовсе остановился с сантиметрах в тридцати от меня, лениво переворачиваясь в воздухе. Однако в тот момент, когда я коснулся его, он снова обрел свой немалый вес обычного хромово-надьевого гаечного ключа. Конечно, ты можешь уйти, бросить все, что хочешь, если ты передумал это делать. Ты можешь перестать дышать, если захочешь. Ради собственного удовольствия он отправил в полет отвертку. Поэтому я перестал быть мессией. Если кажется, что я защищаюсь, так, может быть, это от того, что я действительно все еще защищаюсь. Ну уж лучше так, чем остаться и возненавидеть все это. Хороший мессия не испытывает чувства ненависти, и он свободен идти любым путем, каким пожелает. Это, конечно же, относится и к каждому. Мы все сыны Божьи или дети. Абсолюта или идеи разума, или как ты там еще захотел бы назвать это.